После положенного приветствия матушка начала сокрушаться по поводу ее необдуманного шага. С удивлением узнали мы с папенькой, что вышла ты замуж не за Михаила Щербатова, а за совершенно незнакомого нам человека. Папа был огорчен безмерно, долго не мог прийти в себя. «Тебя, возможно, интересует, как отреагировал Сапожков». Так вот, он поступил очень благородно, чего мы совсем не ожидали. Он сразу сказал, что хоть и расстроен, но понимает твои юные стремления. Еще он выразил надежду, что мы останемся друзьями. Он даже великодушно взялся передать тебе это письмо. Дело в том, что в ваши края отправился его управляющий по каким-то делам. Мы не стали упускать возможности послать письмо без затрат, несмотря на щепетильность ситуации. Но достаточно о Сапожкове. Все мои мысли о тебе. Больше ни о чем не хочу думать. Как ты живешь? Мы получили все твои письма, но я долго не решалась писать, ждала, когда папа остынет. Теперь он, слава Богу, больше на тебя не сердится. Я напомнила ему о нашей судьбе и он успокоился только нам непонятно было как так получилось что твоим мужем стал этот помещик где пересеклись ваши пути или ты давно водила за нос и нас с папа и щербатова может ты с ним познакомилась когда жила у бабушки мы пребываем в догадках и ждем скорейшего от тебя разъяснения твой папа собирается в отставку Удар, нанесенный тобой, был так тяжел, что он больше не в состоянии нести службу. Не подумай, что я написала это тебе в упрек. Просто так оно и есть. Что же умалчивать и беречь твои чувства? Ты должна понимать, что сама я разрываюсь меж вами двумя. Вы оба мне дороги, у меня никого больше нет, и я дорожу счастьем и спокойствием вас обоих. Я немного отвлеклась. Итак, папа после службы хочет осесть в своем родном городе, жить в доме бабушки. Думаю, что это разумно. Так мы сможем часто видеться. Далее матушка описывала жизнь без Таси, Выражала надежду, что муж ее не обижает, и она счастлива. О Щербатове матушка больше не упомянула. Приезжал ли он к ним или нет, оставалось неясным. Прочитав письмо до конца, Тася вновь всплакнула, вновь расцеловала надушенные листочки и пошла в свою комнату писать ответ. Серж сказал, что управляющий Сапожкова любезно согласился перед отъездом заглянуть к ним, чтобы взять обратное послание. Вечером супруги отправились к соседям, на праздничный обед. Тася ехала и думала о том, что вот она, замужняя дама, едет с мужем в гости. Все, как и положено супругам. А как им положено? Что они должны делать, чтобы называться семьей? Любить друг друга, уважать. Тася уважает мужа. Он кажется ей умным и вообще незаурядной личностью. А вот и доказательство этому. Серж вдруг попросил Кузьму остановиться. Проворно спрыгнул с коляски, подбежал к черному полю. Земля подсохла и уже не дышала паром, как в начале весны, когда только что сошел снег. Тася только здесь в Имении впервые увидела, как дышит земля, будто действительно живая, готовая где-то рождению, ждущая семя чтобы выносить его и родить великолепный урожай. Земля тут плодородная. Серж постоял на краю поля, раскинув руки. Вдохнул полной грудью свежий весенний воздух. Затем нагнулся, взял комок жирной земли, растер его, скатал, подбросил. Комок упал и не рассыпался. И что это значит? — спросила Тася, с интересом наблюдая за действиями мужа. Серж сморщился, будто вопрос был неуместным, но все же ответил, слегка повернув голову в ее сторону.